Во время наших разговоров, которые всегда протекали, как во сне, Дениса оказалась внимательной, озабоченной моими делами, даже любящей. То, что она пришла в суд, желая загнать меня в очередную юридическую ловушку, не играло никакой роли. В ее глазах мы были, как Англия с Францией друзья и враги. Милые ссорятся, только тешатся. Для нее это был особый тип отношений, дающий возможность культурного обмена. «Мне рассказывали о твоем докторе Шельте, ну, о том, кто тебя антропософией учит. Говорят, вежливый такой и добрый. Дочка у него просто куколка, но своего не упустит. Она хочет женить тебя на себе. Ты вообще завидная партия для девиц, мечтающих проскочить в дамки». «Правда, ты всегда можешь спрятаться за бедной Дэми Вонгель. Дениза пичкала меня запасами, которыми ежедневно пополняла умы и сердце. «Но что ни говори, информационная сеть у нее налажена хоть куда». Как и Рената сеньоры, мисс Шельд, при всяком удобном случае, тоже заводил разговоры о летне-осенних свадьбах, о приливе творческих сил в пожилом возрасте, Приводила в пример Пикассо, Пабло Казальца, Чарли Чаплина, судью Дугласа. Рената ведь не хочет, чтобы ты ударялся в мистику, правда? Рената в это не вмешивается, и я вовсе не мистик. И вообще, что <плох> плохого в мистике? Это почти то же самое, что и религия, о которой многие и по сей день говорят с придыханием. Что проповедует религия? Религия учит. В человеке есть нечто помимо тела, и мы способны постигать неведомое не только чувствами и умом. Я всегда в это верил. Мои беды от того, может быть, и идут, что я не прислушивался к инстинктам. Я знаю ответы почти на все вопросы, как-никак колледж окончил. Можешь устроить мне экзамен по современному мировоззрению, я хорошую отметку получу. Но все это голое умствование. Ты все-таки прирожденный псих, Чарли. Помню, когда ты сказал, что собираешься написать эссе о хандре, я подумала, ну, у моего мужика крыша поехала, а без меня совсем свихнешься. Временами я даже размышляю, не лучше ли тебе лечь в лечебницу? «Слушай, а не вернутся ли тебе к той книге о шестидесятых, отрывки которые ты печатал в журналах, были ничего? Правда, там не оказалось самого интересного, о чем ты мне рассказывал. Если я потерял свои наброски, я помогу. Я многое помню». «Да, со мной ты бы встал на ноги». «Полагаешь, встал бы?» «Я поняла, что мы оба совершали ошибки, но у нас была более или менее нормальная жизнь. А сейчас ты просто смешон со своими бабами, физкультурой, заграничными поездками. Вдобавок еще антропософией занялся. Дорнвальд очень за тебя беспокоится, и твой брат Джулиус тоже. Послушай, Чарли, почему бы тебе снова не жениться на мне?» Для начала прекратили бы судебную тяжбу. Нам было бы неплохо вместе. Ты это всерьез? Девочки только об этом и мечтают. Подумай, хорошенько, я знаю, тебе самому не радостно. И здоровье сдает. А я готова рискнуть. Дениза встала, раскрыла сумочку. Тут несколько писем на твое имя. Я взглянул на почтовые штемпели. Два-три месяца назад пришли, могла бы и раньше передать. — Какая разница? У тебя что, почты мало? Ты все равно на письма редко отвечаешь. — А вот это письмо ты вскрывала, а потом снова запечатала. Оно от вдовы Гумбальта. От Кэтлин? Они развелись за много лет до его смерти. Смотри, вон топой, твой юридической гении. К нам подходили томчик со строулом, а с другой стороны вышагивал людоед Пинскер в броском желтом пиджаке, в огромном желтом галстуке, который, как омлет, растекся по его груди в бежевых туфлях двух тонов. Голову его покрывали нечеловечески густые с проседью волосы. Держался он, как постаревший боксер. Кем он был до того, как воплотился в человека, подумал я. В конечном счете формальные переговоры с Денизой и Пинскером не состоялись. На сегодня дело ограничилось беседой с судьей Урбановичем. Томчик, Строул и я вошли к нему в кабинет. Судья Урбанович — хорват или серб по происхождению, полный лысый мужчина с плоским лицом, Встретил нас приветливо. Предложил по чашке кофе. Я объяснил эту любезность незримым присутствием комиссии гражданского надзора. — Нет, спасибо, нет, — сказал я. — Мы провели уже пять заседаний, — начал Урбанович. Длительная тяжба неприятна обеим сторонам, хотя, — хмыкнул он, — выгодно их адвокатам. — Понимаю как трудно давать показания таким впечатлительным творческим личностям, как мистер Ситрин. Урбанович хотел, чтобы я понял всю глубину его иронии. Впечатлительность у взрослого Чикагса. Если впечатлительность не напускная, то это тяжелая форма патологии. Если человек, зарабатывающий в лучшие годы по 200 тысяч в месяц, выдает себя за впечатлительную натуру, «Знайте, он вводит вас за нос. Нежные растения таких гинджич не гребут. Я понимаю, как трудно отвечать на вопросы мистера Пинскера. Он из старой школы настойчивых въедливых юристов, хотя, — обратился ко мне Урбанович, — вряд ли помнит название ваших сочинений или названия французских, итальянских и английских компаний, с которыми вы связаны. Вам даже его портной не нравится, его рубашки и галстуки тоже. Короче говоря, не сдобровать тому, кто попадет в руки людоеда Пинскера. Но если я проявлю незговорчивость, судья Урбанович натравит его на меня». «Мы много раз вели переговоры с миссис Ситрин», — сообщил Томчик. «Значит, ваше предложение ее не устраивает?» «Ваша честь», — вставил я. «Миссис Ситрин уже получила значительные суммы денег. Мы предлагаем еще, но она каждый раз повышает требования. Если я уступлю сейчас, вы готовы гарантировать, что моя бывшая жена...» Не потянет меня к вам в будущем году? Нет, не готов, но попытаюсь. Я могу объявить дело закрытым и неподлежащим пересмотру Ваша проблема в том, мистер, что вы зарабатываете крупные суммы. Когда то зарабатывал? А Последнее время нет. Это потому, что вас нервирует эта тяжба. Если я завершу это дело, вы еще заработаете кучу денег и будете благодарить меня. Ваша честь, я человек староводный и, возможно, ни на что не гожусь, поскольку скоростным методом не обучен. Ну, на этот счет мы не волнуемся, мистер Ситвин. Мы верим в вас, мы видели ваши статьи в «Лук» и «Лайф». Но «Лук» и «Лайф» уже не выходят. Эти журналы устарели». Мы знакомы с вашими налоговыми декларациями, они свидетельствуют о том, что вы отнюдь не перестали печататься. И все же вмешался Томчик, давайте говорить на языке надежных деловых прогнозов. Как мой клиент может гарантировать, что наладит прибыльное производство? «Что бы ни случилось, — возразил судья Урбанович, — трудно представить, что доходы мистера Ситрина опустятся ниже... 50% налоговой отметки. Таким образом, если он будет выплачивать миссис Ситрин 30 тысяч в год, в реальных деньгах это вылится в сумму 15 тысяч долларов, причем выплачивать до совершеннолетия младшей дочери. Выходит, на протяжении 14 лет, то есть почти до 70-летнего возраста, я должен зарабатывать по 100 тысяч в год? Как говорили наши предки на старой родине, не делайте мне смешно, Ваша честь. Все мое достояние — мои мозги. У других недвижимость, земля, рента, проценты по вкладам, муниципальные пособия, государственные субсидии — ничего этого у меня нет. Но вы же умный человек, мистер Ситрин. Даже в Чикаго это видно. Не считайте, что ваш процесс какой-то особый случай» при дележе имущества миссис Ситрин получила меньше половины, и к тому же она утверждает, что цифры были фальсифицированы. Вы страдаете рассеянностью, поэтому могли этого и не знать. Тем не менее, по закону за это отвечаете вы. «Мы категорически отвергаем любое обвинение в мошенничестве», заявил Строул. «Полагаю, не стоит разбирать вопрос, О мошенничестве. Судья повел рукой, как бы отодвигая вопрос в сторону. Я заметил, что на руках у него запонки в виде рыбок. Очевидно, рыбы — его знак зодиака. Что касается понизившейся последние годы продуктивности мистера Ситрина, то она может быть намеренной и имеет цель ввести истицу в заблуждение. Или это действительно возрастное? урбанович недолюбливал Гения развода в томчиком строула он вообще не дооставил вниманием а разговор со мной как я видел забавлял его я с пониманием отношусь к проблемам интеллектуалов знаю что у них бывают занятия и интересы не приносящие непосредственной материальной выгоды но возьмите этого субъекта махариши кто он гуру мах или мошенник учит людей кончиком языка доставать до гортани и разбогател на этом, стал мультимиллионером. Многие задумки можно продать, и не исключено, что ваши специфические идеи могут стать ходким товаром. Антропосовские студии приносили свои плоды. Я воспринимал декламацию судьи спокойно. Ответы потустороннего мира придавали определенную окраску моему самочувствию. Мой дух то и дело освобождался от плоти и через окно возносился над площадью. А в другие минуты перед моим мысленным взором вырастали розы в расистой зелени. Но судья упорно возвращал меня к действительности второй половины двадцатого столетия. Решая за меня, что мне делать всю оставшуюся жизнь. По его мнению, я должен перестать быть мастеровым из прошлого и освоить методы бездумного производства. Раскин. Томчик и Строул, сидевшие по другую сторону стола, в глубине души соглашали с судьей и молчали. Я почувствовал себя преданным, поэтому должен был защищаться сам. Итак, за эти 14 лет мне предстоит выплатить миссис Ситрин почти полмиллиона долларов. Даже в случае ее вторичного брака она требует 10 тысяч в год. Да, это так. Кроме того, мистер Пинскер запрашивает 30 тысяч, по тысяче за каждый месяц этой тяжбы. — Не такой уж баснословный гонорар, — заметил судья. — Вам побольше платили. — Пятьсот долларов в час больше я не получал. Именно в эту цифру я оцениваю свое время, особенно если делаю то, что мне не нравится. — Мистер Ситрин, — внушительно произнес судья, — вывели более или менее богемную жизнь, испробовали вкус брака, семейного быта, Гражданских установлений и решили покончить со всем этим. Но мы не позволим вам уклониться от ответственности. Внезапно отрешенность оставила меня. Я рассердился. Я понимал, какие чувства бушевали в груди Гумбольта, когда легавые санитары вязали и везли его в Белвью. При нынешних порядках ему приходилось смирять свои Шекспировские страсти и первую среди них — страсть к слову. Нет, надо восставать против такого положения вещей. Я был готов закричать или заплакать. Я мог впасть в красноречие и словом сдвинуть горы. Но что толку, если взорвусь как лир, который слал проклятие на головы неблагодарных дочерей, как шейлок, дающий отпор своим гонителям-христианам, Мой пламенный призыв пропадет в Туне. Дочери и христиане понимали, в чем их вина. Томчик, строул, и судья не понимают. Допустим, я начну рассуждать о морали, о добре и зле, о живой плоти и крови, о том, что это значит быть Чарли Ситрином. В конце концов, я же в суде, где действует право равенства перед законом, на форуме совести. И разве я не пытался, пусть по-своему, путано привнести в этот мир крупицу света? Разве не шел к высокой цели, пусть ни на шаг не приблизившись к ней? И вот теперь они хотят взвалить на меня, стареющего, слабеющего, сомневающегося, в собственной стойкости и даже здравомыслии, тяжелый груз до конца моих дней». Дениза не права, говоря, что у тебя на уме то и на языке. Нет, господа!» Я скрестил руки на груди и молчал, рискуя упасть в обморок от переполнявшего меня негодования. Некоторые усилия воли и мои мысли потекли в другом направлении. Я постарался представить, что пишет мне Кэтлин Флейшер Тиглер. Я находился в обществе очень серьезных и занятых людей. Они возили со мной, потому что я располагал кое-какими земными благами. В противном случае я уже давно сидел бы в муниципальной тюрьме с запрочными решетками. Что до Денизы, этого ненормального создания с большущими фиалковыми глазами, маленьким нежным носиком и резким, как у сержанта, голосом, то отдай я ей все свои сбережения, она потребовала бы еще. А судья? Судья, чикагец и политикан, вымогающий деньги за справедливость для всех, как того требует закон. А наше правительство? Думаете, это правительство закона? Нет, это правительство законников. Впрочем, хватит. Хватит! Горячие сердце и пламенные слова только усугубят мое положение. Надо вести другую игру, игру твердости и молчания. Не буду им возражать. В голове у меня расцвела роза, моя решимость была подтверждена. Судья взялся за меня всерьез. Я слышал, что мистер Ситрин часто бывает за границей, и намеревается снова поехать в ближайшее время?» «Впервые об этом слышу», — сказал Томчик. «В какие места отправляетесь?» «Уезжаем на рождественские праздники. Разве есть причины, препятствующие моему отъезду?» «Решительно никаких», — заявил судья. «Если только вы не попытаетесь выйти из под юридикции». Соединенных Штатов. Истица и мистер Пинскер подозревает, что вы хотите покинуть страну навсегда. Они утверждают, что вы не продлили срок аренды своей квартиры и распродаете коллекцию дорогих восточных ковров. Думаю, вы не обзавелись личными счетами в швейцарских банках. Но что вам мешает унести голову в самое ценное ваше имущество, в ирландии или Испанию, то есть в страны, с которыми у нас нет соответствующих соглашений. — У вас есть какие-либо доказательства на этот счет? — спросил я. Юристы начали обсуждать возможность и последствия моего побега, а я гадал, как Дениза узнала, что я уезжаю. Рената, естественно, поделилась планами с матерью, а сеньора, разносившая по всему Чикаго сплетни ради того, чтобы ее приглашали на обед, нуждалась в свежей порции. Она умирала от огорчения, если ей не удавалось поведать за столом какую-нибудь пикантную новость. Не исключено также, что агентура Дениза имела контакт с бюро путешествий Полякова. — Эй! «Эти частые полеты в Европу имеют некую определенную цель», продолжал судья Урбанович. Его чистый сердечный взгляд ясно предупреждал. «Ну, берегись!» И тут Чикаго вдруг перестал быть моим городом. Он изменился до неузнаваемости. «Мне просто померещилось, что я вырос здесь, что я знаю город» что в городе знают меня. Мои личные цели — сущий вздор, а мои взгляды — чуждая американизму идеология. Судья говорил, что мне удалось уберечься от лап каннибалов-пинскеров, отворачиваться от неприятной действительности, тогда как он, Урбанович, такой же умный и чуткий человек, как я — Обладающий, к тому же, более привлекательной, несмотря на плешивость внешностью, до конца выполняет свой общественный долг. Он завтракает с и играет с ними в гольф. Он делает это, как мужчина и гражданин. А я хочу ездить в лифте вверх и вниз, в ожидании, когда на энном этаже распахнется дверь, и мне улыбнется прелестное существо». «Моя судьба, моя суженая». В его словах слышался намек, что «моя судьба» в его руках, что он покажет мне Кузькину мать, как говорят русские. Истица настаивает, чтобы я потребовал от ответчика подписку о невыезде. Но, полагаю, достаточно взять у ответчика залог. Тысяч это к... 200. Без каких-либо доказательств, что мой клиент намерен скрыться, сделанным возмущением осведомился Томчик. Наш клиент, человек рассеянный, ваша честь, вставил строул. Он просто забыл продлить аренду. Если бы мистер Сытрен владел магазином или заводом, имел частную практику или служил в каком-нибудь учреждении, «Вопрос о возможном побеге не возник бы». Судья устремил на меня ясный задумчивый взор. «Мистер Ситрин всю жизнь живет в Чикаго», — доказывал Томчик. «Он заметная фигура в городе». Урбанович заглянув в свои записки. «Как я понимаю, у мистера Ситрина в этом городе большие расходы. Не хочу сказать, что он базарил деньги. В конце концов...» Он вправе распоряжаться своими доходами сам. Большие убытки приносит задуманный журнал «Ковчег». У его коллеги, мистера Текстера, солидные долги. Вам, вероятно, подсказали, что предприятие с журналом терпит серьезные убытки? Нет, Ваша честь, это обычные производственные расходы, — возразил Томчик. Должен ли высокий суд верить подозрениям, «Миссис Ситрин, наш разговор сейчас носит полуофициальный характер. Однако, ввиду того, что факт крупных расходов неоспорим, я вынужден потребовать от ответчика полный отчет о состоянии его финансов, дабы установить сумму залога, если таковой понадобится. Надеюсь, вы не откажете мне в этом, мистер Ситрин?» «Плохи мои дела, плохи! Неужели Контебеле высказал верную мысль? Скинуть ее на рельсы, сучку?» «Для этого я должен посидеть со своим бухгалтером, ваша честь», — ответил я. «У вас какой-то затравленный вид. Надеюсь, вы верите в мою беспристрастность, в то, что я одинаково отношусь к обеим сторонам», — улыбнулся судья. При этом у него задвигались такие лицевые мускулы, каких вообще нет у натур менее деликатных. Интересно, с какой целью создала природа эти мускулы? Лично я не допускаю, что вы сбежите. Миссис Ситлин признает, что вы любящий отец, и тем не менее люди иногда совершают необдуманные поступки. Он давал мне понять, что мои отношения с Ренатой «Ни для кого не секрет. Надеюсь, вы, миссис Ситрин и мистер Пинскер, не объерете меня как липку, оставите кое-что на жизнь, ваша честь», — сказал я на прощание. Затем ответчик с двумя адвокатами вышел в коридор с натертым до блеска каменным полом. «Все прошло, как мы и говорили, Чарльз», — сказал Строул. «Такая уж у него тактика». Он считает, что теперь вы запуганы и начнете умолять нас поскорее уладить дело, спасти от юридического резака. «Да, тактика действует», — отозвался я. «Мне захотелось выпрыгнуть из многоэтажного небоскреба в другое измерение, где я буду недосягаем». «Да, я запуган до смерти и больше всего на свете хочу договориться с ней» но она и слышать не хочет о договоренности, только делает вид. Когда женщина добивается денег, она способна кастрировать мужчину. Об этом вам любой психоаналитик скажет, и в любом пособии по психоанализу написано. Не совсем понимаю, почему Урбанович из кожи вон лезет, чтобы помочь ей, сказал я. По-моему, он просто развлекается. И, в конце концов, большая часть денег уйдет у нее на гонорары людоедам. Я часто спрашиваю себя, почему бы не плюнуть на все и не дать обед бедности? Впрочем, все это пустое теоретизирование. Да, я мог бы отдать мое скромное богатство, мог бы жить и умереть в гостиничном номере как Гумбольд, я лучше приспособлен к духовной жизни поскольку не страдаю маниакально депрессивным психозом такая жизнь мне подходит правда не совсем поскольку тогда не будет ренаты секса возбуждения связанного с сексом которые для меня пожалуй важнее самого секса нет обед бедности это не то чего хочет рената залог Скверная штука. Удар ниже пояса, заявил я. Мне кажется, вы могли бы выставить более веские возражения. Могли бы дать бой. Бой? Ради чего? Ведь он блефует, сказал Строул. Ему не за что зацепиться. Забыли продлить аренду. Часто бываете в Европе. Ну и что? Поездки бывают связаны с профессиональной деятельностью. Послушайте, откуда ваша бывшая жена знает все ваши планы? Уверен. Информацию Денизу снабжает миссис Синтра из Бюро путешествий, та, что носит пестрый тюрбан. Рената не очень вежливо с этой дамой и тамстит. Что касается осведомленности Дениза о моих наверениях, мне пришло в голову одно сравнение. Прошлым летом я возил... Девочек в заповедник Дальний Запад Там мы бродили вокруг озера с колонией бобров По берегам были расставлены щиты с информацией О жизни и повадках этих грызунов Бобры знать не знали о том, что там написано И, как всегда, ныряли в воду, точили деревья Питались, плодились и размножались Со мной было примерно то же самое Денизе, выражаясь моцартовским итальянским «ту-та-ту-та -ту та че все все известно обо мне». Томчик был оскорблен. Я покритиковал его за уступчивость в вопросе о залоге. Нет, не оскорблен. Он был вне себя. Но, не желая терять клиента, Томчик обрушил всю свою ярость на Денизу. «Как вы могли жениться на такой стерве? О чем вы думали? Вы же не глупый человек. Если такая особа решила разделать вас под орех, что же вы ждете от двух адвокатов?» От возбущения у него перехватило дыхание. Он сунул дипломат под мышку и ушел. Я пожалел, что Строул не ушел вместе с ним. Нет, он продолжал уверять меня, что моя позиция в процессе практически неуязвима. Естественно, благодаря его строуло старанием. Урбанович не может наложить лапу на мои деньги. У него нет для этого никаких оснований. Но если дело дойдет до крайности, и он потребует у вас залог, у меня есть свой человек в органах, освобождающих от оплаты налогов. Таким образом, вы не потеряете доход от замороженных счетов. — Неплохая мысль, — сказал я. Чтобы избавиться от Строула, я пошел в уборную. Он за мной. Но я вошел в одну из кабинок, заперся и, наконец, освободился. Теперь можно почитать письмо от Кэтлин.